И даже сердился на нее за то, что она обещания своего долга не выполняла. Года два пришлось ждать, и лишь однажды осенью кто-то из родственников привез корешки. Расцвели наконец желтые гвоздики у Анны Магдалены. Еще любила жена Кантера певчих птиц. Как-то Иоанн Себастьян приехал из Гали и рассказал. Какая обученная пению канарейка живет у тамошнего кантора? Анна Магдалена попросила Элиаса написать этому кантору в гале, не уступит ли тот по сходной цене певчую птицу и не пришлет ли с пернатого певца. Сохранены Иоганном Элиасом свидетельства о радостном лете 1739 года. Из Дрездена приехал провести отпуск в отчим доме Фридеман. Приехал с двумя друзьями, превосходными лютнистами. Сильвиусом Вейсом и Оаганом Кропфгансом. Друзья сына по родному приняты Оаганом Себастьяном и Анной Магдаленой. Гости проводят в Лепциге очаровательный месяц. Элиас сообщает. В очередном письме Кантору Коху в Роненбург, что в это время в доме Баха особенно хорошо музыцировали. Стояли светлые летние вечера, собрались в гостиной, музыка неслась в открытые окна, променат аллею и далее в гущу зелени аперских садов. Звучали чембала, клавикорды, скрипки, гамбы. Звучали и лютни. С детства Себастьян любил этот старинный щипковый инструмент. Выпуклое овальное тело лютни с шейкой, имеющей множество струн, откинутой назад головка, которую музыкант иногда клал на левое плечо. Даже внешние приметы выделяли этот инструмент своей изысканностью. Столетиями звучала лютня, Накапливались навыки игры на ней, и хотя она уже давно уступила первенство сольного инструмента другим, но в руках искусных музыкантов по-прежнему завораживала слушателей. У Баха давно зрела мысль улучшить лютню, создать подобие ее лютню клавицем балл. Через два года такой инструмент, задуманный Бахом и созданный мастером Захариусом Гильде Брантом, зазвучит в Лейпциге. Трудно допустить, чтобы Иоганн Себастьян не показал сыну и гостям свою музыку. Лист за листом появлялись свет из ноты печатни, пробные оттиски новых клаверных пьес Баха. Элиас писал, Об этом родственнику Кантору. Мой господин Кузен готовится издать несколько клавикордных произведений, которые главным образом предназначены для господ органистов, и сочинены чрезвычайно хорошо. Не могли бы вы, дорогой брат, найти несколько подписчиков? Тетрадь, включающая около 80 страниц, вышла из печати в издании автора. Только осенью. Об этом тоже сообщил Элиас в Роненбург 28 сентября. Двоюродный брат перегружен работой. В ближайшую пятницу снова начнет занятие с коллегиум-музикум. И вскоре ко дню рождения его королевского величества исполнит ночную музыку и добавляет деловито. Сочинение господина кузена, гравированное... На меди готово. Его можно получить у него по три талера за экземпляр. 30 сентября о выходе издания любителям баховских клавирных упражнений сообщила «Лейпцигская газета». Это была третья часть сборника упражнений для клавира. Задумана была как сборник органных произведений «552» 669, -е, 689. восемьдесят Их, впрочем, можно было играть и на клавесинах с двумя клавиатурами и педалью. Как был принят этот сборник немецкими органистами? Единственные слова похвалы оставил все тот же Юаган Элиас. В своем январском письме приятеля он сказал о печатающихся в типографии упражнениях, сочинены необыкновенно хорошо. 22 двум хоральным обработкам сборника с прелюдией фугой си-бемоль-мажор суждено было войти в музыкальную литературу под названием «Органной мессы». Редкий концертный сезон в больших музыкальных городах в наше время происходит без исполнения этого произведения. Очень протяженно по времени исполнения всего цикла. Установилась традиция выборочного исполнения примерно десяти номеров, предваряемых прелюдий, а завершаемых фугой. Такая программа заполняет оба отделения сольного органного концерта. Каждое исполнение органной мессы это в большей или меньшей мере новая трактовка цикла. Один музыкант исполнит прелюдии как вероисповедальные песни, соответственно стилизируя игру под времена создания упражнений. Другой увлечет слушателей драматургии цикла, пройдет череда пьес разного эмоционального склада, величальных, лирических, упоительно-мелодичных. Соответственно, подчинен цели и выбор регистров. Слушатель иной раз и не заглянет в программу с кратким названием хоральных обработок, он живет в этот час в высоком мире противопоставлений и согласных сочетаний чисто музыкального характера. Может быть услышано органное место и в такой трактовке органист предлагает нам представить Баха «Живого среди живых», «Знатока душ людских». Образ человеческой жизни с ее земным содержанием, включающим и тягу к возвышенному, не оставляет нас во время такого исполнения. Органиста Баха слушали не только дворяне и чиновники Лейпцига. Слушали ремесленники разных цехов и простые бюргеры, купцы и учителя, садовники и почтовые форейтеры. Слушали с женами и детьми. Бах помогал своей музыкой возносить молитвы, помнить о прегрешениях и с душевной веселостью радоваться жизни со всеми ее благами.